Кристиан сальмон, Но что особенного роман может сказать об истории? Или, скажем так, каков именно ваш способ трактовки истории? Милан Кундера. Вот несколько принципов, которые я могу считать своими собственными. Во-первых, все исторические обстоятельства я излагаю максимально экономно. Я поступаю с историей как театральный художник – который обустраивает абстрактную сцену, обставляя ее несколькими предметами, необходимыми для действия. Принцип второй. Из всех исторических обстоятельств я принимаю во внимание лишь те, что создают для моих персонажей некую показательную экзистенциальную ситуацию. Например, в шутке Людвиг видит как его товарищи и соученики все как один поднимают руки, голосуя за его исключение из университета, ломая таким образом ему жизнь. Он уверен, что если было бы нужно, они с такой же готовностью проголосовали бы за его казнь через повешение. Отсюда его определение человека. Существо, способное в любой ситуации послать ближнего на смерть. У богатого антропологического опыта Людвига есть, следовательно, исторические корни, но описание самой истории, роль партии, политические корни террора, устройство социальных институтов и так далее меня не интересует, и вы не найдете ее в романе. Принцип третий. Историография описывает историю общества, а не историю человека. Вот почему исторические события, о которых говорится в моих романах, зачастую забыты историографией. Пример. После советского вторжения в Чехословакию в 1968 году террору против населения предшествовало официально организованное истребление собак. Эпизод, совершенно забытый и не имеющий особой важности для какого-нибудь историка или политолога, но какая антропологическая значимость. Одним лишь этим эпизодом я воссоздал исторический климат в вальсе на прощание. Другой пример. В романе «Жизнь не здесь» В решающий момент история вмешивается в действие в виде нелепых, уродливых кальсон. В те времена других и не было. Перед самым важным эротическим приключением в своей жизни Ярамил, боясь показаться смешным в кальсонах, не решается раздеться, избегает неэлегантность. Еще одно подзабытое историческое обстоятельство – Однако, как много оно значило для того, кто вынужден был жить при коммунистическом режиме? Но самым важным является четвертый принцип. Не только исторические условия должны создавать новую экзистенциальную ситуацию для персонажа романа, но история должна сама по себе быть воспринята и проанализирована как экзистенциальная ситуация. Например, в невыносимой легкости бытия Александр Дубчик, после того, как его арестовали советские офицеры, выкрали, заключили под стражу, угрожали, вынудили вести переговоры с Брежневым, возвращается в Прагу. Он выступает по радио, но говорить не может, задыхается, делает посреди фразы чудовищные долгие паузы. Для меня этот исторический эпизод, впрочем, практически забытый, потому что два часа спустя звукооператоры на радио были вынуждены вырезать эти тягостные паузы из его речи, раскрывает слабость. Слабость как важную категорию в жизни. Когда человек сталкивается с превосходящей силой, он всегда слаб, даже если он такого атлетического сложения, как дубчик. Тереза не в состоянии вынести вида этой слабости, которая вызывает у нее чувство отвращения и униженности, и она предпочитает эмигрировать. Но перед неверностью Томаша она чувствует себя, как дубчик перед Брежневым, безоружной и слабой. «А вы ведь уже знаете, что такое головокружение». Опьянение собственной слабостью, непреодолимая тяга к падению. Тереза внезапно осознает, что принадлежит к слабым, к лагерю слабых, к стране слабых, и что она должна быть верна им именно потому, что они слабы и ловят ртом воздух посреди фразы. И, опьяненная своей слабостью, она покидает Томаша, И возвращается в Прагу, город слабых. Исторические обстоятельства здесь отнюдь не задний план, не декорация, на фоне которой разворачиваются обстоятельства человеческой жизни. Они сами по себе человеческие обстоятельства, экзистенциальные обстоятельства в укрупненном виде. Точно так же «Пражская весна» в книге «Смеха и забвения» дана не в ее политико-историко-социальном измерении, а как одно из главных экзистенциальных обстоятельств. Человек, поколение людей, действует, совершает революцию, но его деяние ускользает от него, не повинуется ему больше. Революция сама наказывает, убивает, уничтожает, И тогда он делает всё, чтобы настигнуть и укротить это непокорное деяние. Поколение создает оппозиционное, реформаторское движение. Но напрасно. Невозможно настигнуть деяние, которое однажды от нас уже ускользнуло. Кристиан Сальман. Это напоминает ситуацию с Жаком Фаталистом, о которой вы говорили в начале. Милан Кундера. Но на этот раз это коллективная историческая ситуация. Кристиан Сальман. Для того, чтобы понять ваши романы, обязательно ли знать историю Чехословакии? Милан Кундера. Нет. О том, что нужно знать, роман говорит сам. Кристиан Сальман. Чтение романа не предполагает никаких исторических знаний. Милан Кундера. «Есть история Европы. С тысячного года до наших дней она переживает одно общее приключение. Мы являемся ее частью, и все наши поступки, персональные или национальные, обнаруживают решающее значение лишь по отношению к ней. Я могу понять Дон Кихота, не зная истории Испании. Но я не могу его понять» не имея хоть какого-то представления, пусть самого общего, об историческом приключении Европы, например, о ее рыцарском периоде, о куртуазной любви, о переходе из Средневековья в новое время. Кристиан Сальмон. В романе «Жизнь не здесь» каждый период жизни Яромила сопоставляется с фрагментами биографии Рэмбо, Хитца, Лермонтова и так далее. Первомайское шествие в Праге совмещается с майскими студенческими демонстрациями в Париже. Таким образом, вы организуете для своего героя широкую сцену, охватывающую всю Европу. Однако действие вашего романа происходит в Праге. Оно достигает своей высшей точки в период коммунистического путча 1948 года. Милан Кундера. Для меня это роман о Европейской революции, как она есть, в ее конденсированном виде. Кристиан Сальман. Этот путь — Европейская революция? Более того, импортированная из Москвы? Милан Кундера. При всей своей неаутентичности — Этот путь воспринимался именно как революция. Со всей своей риторикой, иллюзией, рефлексами, поступками, преступлениями он представляется мне сегодня пародийной конденсацией революционной европейской традиции. Продолжением и гротескным завершением эпохи европейских революций точно так же, как «Яромил», герой этого романа, продолжение Виктора Гюго и Рэмбо оказывается гротескным завершением европейской поэзии. Ярослав из «Шутки» продолжает тысячелетнюю историю народного искусства в те времена, когда последняя находится на пути к исчезновению. Доктор Гавел из «Смешных любовей» Это дон-жуан в тот момент, когда дон-жуанство более невозможно. Франц в невыносимой легкости бытия — это последнее меланхоличное эхо великого похода европейского левого движения. А Тереза в затерянной деревушке в Богемии не просто отворачивается от всякой общественной жизни своей страны, а сворачивает с дороги, по которой человечество, хозяин и повелитель природы, идет вперед. Все эти персонажи завершают не только свою личную историю, но также, причем еще в большей степени, сверхличную историю европейского пути. Кристиан Сальмон. Это означает что ваши романы размещены в последнем акте нового времени, которое вы называете периодом конечных парадоксов. Милан Кундера. Допустим. Но давайте избегать недоразумений. Когда я писал историю Гавила в «Смешных любовях», у меня не было намерения говорить о Дон Жуане в эпоху, когда приключение донжуанства уже было завершено. Я написал историю которая показалась мне забавной. Вот и все. Все эти размышления о конечных парадоксах и так далее не предшествовали моим романам, а, напротив, стали их производными. Когда я писал «Невыносимую легкость бытия», то, вдохновленный своими персонажами, каждый из которых так или иначе удалился от мира, Я думал о судьбе знаменитой формулировки Декарта «Человек — хозяин и повелитель природы». Совершив чудеса в области науки и техники, этот хозяин и повелитель внезапно осознает, что не повелевает ничем и не является хозяином ни природы, она постепенно исчезает с планеты, ни истории, она ускользает от него, ни самого себя — Им управляют иррациональные силы души. Но если Бог ушел, а человек больше не является хозяином, кто же хозяин? Планета несется в пустоту без всякого хозяина. Вот она, невыносимая легкость бытия. Кристиан Сальман. Однако, разве это не эгоцентрический мираж, видеть в нынешней эпохе особый момент, самый важный из всех, а именно момент конца. Сколько раз уже Европа считала, что переживает свой конец апокалипсис. Милан Миланкондора. Ко всем конечным парадоксам добавьте еще парадокс самого конца. Когда некий феномен возвещает издалека о своем скором исчезновении, Многие из нас знают об этом и, вероятно, сожалеют. Но когда агония подходит к концу, мы смотрим уже в другую сторону. Смерть становится невидимой. Вот уже некоторое время назад река, соловей, полевые тропинки перестали занимать наши мысли. Они больше никому не нужны. Когда завтра с планеты исчезнет природа, кто это заметит? Где последователи Октавио Пассо, Рене Шара? Где вообще великие поэты? Они исчезли или их голоса больше не слышны? Во всяком случае, это огромное изменение для нашей Европы, прежде немыслимой без поэтов. Но если человеку больше не нужна поэзия, заметит ли он ее исчезновение? Конец — это не апокалипсический взрыв. Возможно, нет ничего более тихого и безмятежного, чем конец. Кристиан сальмон Допустим. Но если что-то находится на пути к исчезновению, можно предположить, что что-то другое как раз сейчас зарождается. Милан Кундера. Разумеется. Кристиан Сальман. Сальман. Но что именно зарождается? Этого не видно в ваших романах. Отсюда и сомнения. Возможно, вы видите лишь часть нашей исторической ситуации. Милан Кондора. Возможно. Но это не так уж и важно. На самом деле нужно понять, что такое роман. Историк расскажет вам о произошедших событиях. Напротив... Приступление раскольникова никогда не было. Роман исследует не реальноальсть, но существование. А существование это не то, что произошло. Существование- это поле человеческих возможностей. все, чем человек мог стать все, на что он способен. Романист чертит карту существования, и открывает ту или иную возможность человека. Но, повторим еще раз, существовать — это значит быть в мире. Следовательно, надо понимать и персонаж, и его мир как возможности. У Кавки все ясно. Кавкианский мир не похож ни на какую известную реальность. Он есть высшая и нереализованная возможность мира человека. Правда, эта возможность просвечивает через наш реальный мир и, кажется, предвосхищает наше будущее. Вот почему мы говорим о пророческом значении Кавки. Но даже если в его романах не было ничего пророческого, они не теряют своей ценности, поскольку исследуют возможность существования возможность человека и его мира, а также показывают нам, кто мы есть, на что мы способны. Кристиан Сальман, но действие ваших романов протекает в абсолютно реальном мире. Милан Кундера. Вспомните «Лунатиков Броха» — трилогию, охватывающую 30 лет европейской истории. Для Броха это история — четко определяется как вечная деградация ценностей. Персонажи загнаны в этот процесс как в клетку и должны выработать поведение, адекватное постепенному исчезновению общих ценностей. Брох был, разумеется, убежден в справедливости своего исторического приговора, иными словами, убежден, что «возможность мира, которую он описывает», есть возможность реализованная. Но попытаемся представить себе, что он ошибался. И параллельно с этим процессом деградации шел другой процесс позитивной эволюции, который Брох не был способен разглядеть. Изменило бы это что-нибудь в ценности лунатиков? Нет. Потому что процесс деградации ценностей — это неоспоримая возможность — мира человека. Понять человека, брошенного в водоворот этого процесса, понять его поступки, его поведение это единственное, что имеет значение. Брох открыл неведомую территорию существования. Территория существования означает возможность существования, а превратиться ли возможность в реальность? Это уже вторично. Кристиан Сальман. Следовательно, эпоху конечных парадоксов, в которой определено место вашим романам, можно рассматривать не как реальность, а как возможность? Милан Кундера. Возможность Европы. Возможное видение Европы. Возможное место человека. Кристиан Сальман. Но если вы стремитесь понять не реальность, а возможность, стоит ли принимать всерьез созданные вами изображения, например, Праги и происходящих там событий? Милан Кундера. Если автор рассматривает историческую ситуацию как возможность, ранее неведомую и характерную для мира человека, он захочет описать ее такой, какая она есть. Тем не менее, верность исторической реальности вторична по отношению к ценности романа. Романист не историк, не пророк. Он исследует существование.